В лагере царила суета. Еще не отчаяние, потому что отчаяние наступит позднее, когда придет осознание случившегося. А пока людям нужно было собраться за пару часов и сняться с места, чтобы уйти. Куда? Даже Лиза не вполне отдавала себе отчет в произошедшем, хотя с момента разговора с Яковом она и готовилась к чему-то подобному. Но одно дело готовиться к катастрофе, другое — стать ее свидетелем. К тому же в глубине души она надеялась, что план лидера не то, чтобы идеально сработает, но хотя бы не вызовет серьезных последствий. Она не думала, не хотела думать, что в плане возможен такой сбой, что в реанимации, зависнув между жизнью и смертью, окажутся два человека, что сторонники пришествия среди чиновников, о которых рассказывала Макарова, сразу же сдадут их. Хотя их тоже можно понять. Дело ведь не только в том, что они пеклись о своей безопасности, но и в том, что не все готовы идти к поставленным целям по трупам. Лизу поднял Вадим в 11 утра и, не дав умыться, повел к Екатерине, которая ей рассказала новости. Лиза слушала ее, чувствуя, как внутри поднимаются злость и тоска. Она злилась на Якова, на Макарову, на жизнь, на все. И злилась на себя, потому что поверила в пришествие, В то, что они делают. А теперь все будет разрушено и уничтожено. Теперь конец. Разговор с главредом лишь подтвердил это. Они сидели с Макаровой в тишине. Молчание после телефонного звонка явно затянулось. «Екатерина», — наконец сказала Лиза, — «пожалуйста, давайте без жалости», — ответила Макарова. Она старалась держаться, но было видно, что ей трудно это дается. Еще немного, и она рассыплется на части. «Никакой жалости», — сказала Лиза. «Вы поставили на кон все, что было, и проиграли, к моему огромному сожалению. Но я не испытываю к вам жалости. Я сочувствую вам и хочу помочь». Екатерина посмотрела на нее. «Помочь?» — она усмехнулась. «И как же тут поможешь? Глобально ничего не изменить, но наша задача — хоть как-то облегчить жизнь тем, кто сейчас здесь находится, и защитить вас с Яковом». Насколько это вообще возможно? Нас защитить не получится. А про людей вы правы. Как вы могли заметить, сборы уже идут. Все собирают вещи. Мы распределяем деньги, оставшиеся на незаблокированных счетах. Кому-то отдаем наличные. У нас сохранилась в главном доме какая-то сумма. На первое время этого должно хватить, а там... Она махнула рукой. Лиза молчала. «Да». Макарова похлопала ладонью по подлокотнику. «Давид сейчас пытается пристроить самых нуждающихся у наших состоятельных друзей, а Вадим с Надей продумывают логистику. В общих чертах, конечно, на подробные планы нет времени. Слава богу, у нас еще много сочувствующих, несмотря ни на что. Все что-то делают, а я вот сижу и не могу заставить себя подняться». «Раскисать уж точно не выход». А Лиза улыбнулась. «Думаю, моя помощь не будет лишней, правда?» Макарова посмотрела на нее. Спасибо вам. Наконец, сказала она, я вас недооценила. Впрочем, стоит ли этому удивляться? Я всегда думала, что я не самый глупый человек, а вон как вышло. Все указывает на то, что я дура дурой. Я... я же говорю, не надо жалости. Оборвала ее Макарова, поднимаясь с кресла. Думаю, пора прекращать разговор и идти заниматься делом. Согласны? Да, сказала Лиза и нерешительно добавила. Я только хотела задать еще один вопрос. О, ваши вопросы. Все собиралась сказать. Вы ужасный интервьюер. Я понимаю, сейчас не лучшее время это говорить, но очень захотелось. Макарова провела по волосам, поправляя прическу. Где сейчас Яков? Спросила Лиза. У себя в главном доме. Он не будет участвовать в сборах? Он не может в них участвовать. Почему? Мне кажется, вы задали свой один вопрос. «Я права?» «Почему он не может участвовать в сборах?» — повторила Лиза. «Потому что...» Макарова на секунду вышла из себя, но быстро собралась. «Потому что после обращения к людям он едва владеет собой. Он очень плох. То есть обо всем случившимся людям рассказал он?» После короткой паузы спросила Лиза. «Да. Да, все собрались в главном доме в нашем зале, и он обо всем рассказал». После этого я отправила Вадима за вами. И еще один совсем короткий вопрос. Нет, на это нет времени. Вы, я вижу, все же не самый сообразительный человек, совсем как я. Для одной комнаты многовато глупости не так ли? Что вы с Яковом Бу... Я сказала, мы закончили разговор. Это мое последнее слово. Или идите и помогайте без лишних вопросов, или бегите отсюда, пока можете. И я серьезно советую подумать над вторым вариантом.